Глава тринадцатая Во дворе нас ждал Лидар. Увидев меня, он стремительно подошёл, обхватил меня за плечи и на короткий миг притянул к себе. «Ты подрос», — сказал он, отпуская меня и отступая на шаг. «Ещё немного и меня догонишь». «Запросто», — чуть хвастливо выдал я. К своему удивлению, я был рад видеть Лидара. Ты тоже летом не голодал? Да уж, хмыкнул он, голодать мне некогда было. Впрочем, как и спать, пить, отдыхать и... И я тихо рассмеялся. Понял, понял, загоняли тебя. Не то слово, вздохнул он. Ледар, громко позвал его кто-то. Чего ты там болтаешься без дела? Иди лошадей забери до да проверь их. При звуках голос Алидар сначала застыл, а потом скривился так, словно лимон целиком съел. «Идем вместе», – предложил я, заметив нежелание Алидара идти. «Кто это?» «Наставник мой», – буркнул он и добавил, передернув плечами, словно ему вдруг внезапно стало холодно. «Настоящий дак, не человек!» «Неужели настолько суровый?» – поинтересовался я, вышагивая рядом. «Суровый? Это не то слово!» «Нет, так-то нормальный человек, но ему что ни сделаешь, все не так. Не так стоишь, не туда смотришь, не так меч держишь, не так взмахиваешь, недостаточно сконцентрирован, не...» «Жалуешься?» – послышался позади чуть насмешливый голос. Ледаров вздрогнул, а я резко развернулся, не столько от испуга, сколько от неожиданности. «Правильно жалуйся, как вернемся назад, так времени на жалобы больше не будет». Развернувшись на месте, мужчина пожагал в сторону стоящего около одной из лошадей Альвара. Лидар рядом застонал, хлопнув себя палубу ладонью. «Вот он всегда так. Только пойдешь в лес по своим делам, как он из кустов выпрыгивает. Ночью только уснешь, а он как заорет. Говорит, чтобы привыкал постоянно быть готовым», – удрученно выдал Лидар и поплелся дальше в сторону привязанных лошадей. «А у тебя как с наставником?» «Нормально», – пожал я плечами, рассматривая лошадь, на которой мне предлагали ехать. «На лошадях я не ездил ни разу. Как это делается, видел тысячи раз, но самому никогда не выпадал шанс попробовать. Я, конечно, мог бы съездить в конный клуб да попробовать, но не было у меня в прошлой жизни ни желания, ни потребности делать это». Я даже не помышлял, что когда-то мне придется ехать на лошади. «Не сказать, что сильно гоняет», – добавил я, но потом вспомнил первый месяц учебы. «Поначалу, правда, худо было, но зато узнал много интересных вещей». «Это да», – Лидар кивнул, отойдя от своей лошади и начиная проверять мою. Он что-то дергал, перевязывал, затягивал, а я внимательно за ним наблюдал, запоминая. «Я тоже многое узнал, ну и научился, чего скрывать. Хотя, по сравнению с наставником, я младенец», – признался он, вздохнув. «Ты бы видел, как он управляется с мечом. Это что-то невероятное!» «На тени охотились?» – спросил я с любопытством. «Да», – кивнул Лидар, – «но я больше смотрел и пытался ощутить. На самом деле, если не видишь, то все выглядит весьма странно». «Правда, тьму я ощущаю так, что мне осталось лишь представить себе тень». «Умеешь?» – поинтересовался он, кивнул на лошадь, когда закончил всё проверять. Я честно мотнул головой. «Давай, помогу сесть». думая с этим я могу справиться», – с сомнением сказал я, вставляя ногу в стремя. Залезть получилось довольно легко. С непривычки чуть не скатился на другую сторону, но удержался огляделся, выпрямив спину и усаживаясь удобнее. Вообще как-то странно ощущать под собой мощное животное. А уж когда лошадь зачем-то наклонила голову, то я и вовсе задержал дыхание, всем телом ощущая движение живого существа. Это было впечатляюще, но как-то странно. Впрочем, спустя некоторое время я привык и перестал обращать на это внимание. Лошадь мне попалась довольно спокойная, чему я был искренне рад. Всего нас собралось человек тридцать. Справедливо поделив это число пополам, я пришел к выводу, что в столице собралось около пятнадцати мороков. Неужели это все? Как-то маловато, как по мне. «Что-нибудь слышал о том, на какого именно дага будет охота?» – спросил я у Лидара, отводя взгляд от остальных мурахов, лиц которых нельзя было рассмотреть из-за надвинутых капюшонов. «На бильды же!» – удивленно ответил он. «Ты что, не знал?» «Нет», – качнул я головой. «Мы только сегодня вернулись в обитель. Когда шли, видели, что монахи какие-то беспокойные. Наставник пошел узнавать, что случилось, а я в келью ушел». Не успел даже мешок кинуть, как наставник за мной вернулся и велел собираться. «Значит, на Бильда?» «Ага», – кивнул Лидар. «Говорят, уже три деревни полностью вырезал». «Прямо вырезал? Ножом? Мечом?» «Да разное на самом деле говорят», – Лидар понизил голос, будто не хотел, чтобы кто-то услышал. «Одни говорят, что вырезал, от других слышал, что разрывает людей прямо голыми руками». Третий утверждает, что зубами сначала горло перегрызает, а потом поедает, пока тело не начинает остывать. Тогда он его бросает и идет за следующим. «Весело!» – буркнул я, вспомнив Катарею. Понятно, что слухи чаще всего бывают преувеличены, но вряд ли бы Орден стал собирать морохов, и если бы ситуация не накалилась. Значит, Бильд, или тот, кто теперь занимает его тело, на самом деле ведет себя слишком агрессивно и убил достаточно народу, чтобы власти начали шевелиться. Катарея просила не убивать, но лично мне оставлять в живых подобное существо не слишком хотелось. Я понимаю, что всем надо давать вторые шансы, но не подобным же убийцам». Если сорвался один раз, кто даст гарантии, что не сорвется второй? Покрутив эту мысль в голове, я решил, что буду по возможности держаться подальше от Дага. Если он попадется мне, то я хочу-не хочу, просто очищу его, ведь управлять этой своей способностью я не умею. Посмотрю хоть, как выглядит со стороны упокоения». Когда мы выезжали из ворот обители, зарядил холодный осенний дождь. Я тут же натянул капюшон плаща сильнее, стараясь держаться ближе к лидару. Наездник пока из меня был никакой. «Выпрями спину», – раздалось рядом, отчего я рефлекторно развернул плечи и поднял голову выше. «Наставник», – буркнул я, – «чего тебя вечно тянет дугой загнуться?», – заворчал тот. «Расслабь руки! Что ты так вцепился в поводья? Выдохни уже!» Лидар рядом с любопытством поглядывал, отчего я время от времени бросал на него предупреждающие взгляды, чтобы тот даже не думал как-нибудь комментировать происходящее. «Когда наставник удовлетворился тем, как я сижу на лошади, мешок с песком и то держался бы увереннее, чем ты...» и отъехал обратно к своему воину, я расслабленно выдохнул и принялся вертеть головой. Люди при виде отряда в страхе отскакивали с дороги, прижимаясь к стенам домов. При этом, какой бы страх они не испытывали, все смотрели с интересом. выглядев вниз, порадовался, что я верхом. Дождь только начался, а грязь уже покрыла улицы. Откуда она только взялась так быстро? Ворота за нами закрыли громко, слишком, как по мне, громко и еще торопливо, будто боялись, что мы вдруг передумаем и вернемся обратно. Озадачившись подобным, я отстраненно оглядел наш отряд и все понял. Морохи действительно выглядели своеобразно. Не мудрено, что простые люди ощущали дискомфорт. К тому же не стоит забывать еще и об исходившей от нас энергии. «Если вспомнить слова Рора, то морохи и их воины чувствуются как даги, то есть одержимые тенями. Сам я ничего такого не ощущал, даже принюхался, кое-как улавливая знакомый не очень приятный запах. Но если не обращать на него внимания, то и не почувствовал». Хотел спросить Лидара, как дела у его семьи, но дождь усилился и разговаривать стало затруднительно. На ночь мы остановились на поляне, явно специально оборудованной для подобных отрядов. Спешившись, я с минуту стоял на месте, дожидаясь, пока пройдет боль в нижней части тела. Регенерация сработала отлично. «Все отлично?» – спросил Лидар, явно знающий, как у новичка может с непривычки все болеть. Я только кивнул, отдавая ему поводья. После этого оглянулся по сторонам, пытаясь понять, что мне делать. Судя по всему, морохи не слишком общительные ребята. Все разошлись по углам, начав готовиться к ночевке поодиночке, не считая воинов. Те были более разговорчивыми. То и дело с разных сторон слышались тихие разговоры. «Дождь не успокаивается», – посетовал Лидар, привязавший лошадей недалеко от нас. «Пойду веток нарублю», – сказал он, развернулся и быстро скрылся в лесу. «Я потоптался на месте, не зная, что делать. Все выглядели занятыми, и становилось понятно, что до меня никому дела нет. Даже наставник со своим воином занимался обустройством места для ночевки. Время от времени казалось, что люди смотрят в мою сторону, но вполне возможно, что мне просто мерещилось». Пожав плечами, я развернулся к лесу и скрылся под деревьями, решив подождать Лидара здесь, а не под взглядами других морохов и их воинов. «Что-то случилось?» – спросил Лидар, удерживая за концы несколько ветвей. «Нет, давай я, а ты пока лошадьми займись. Их, наверное, распрячь, надо накрыть от дождя». Лидар на это согласно кивнул, бросая ветки на землю. Шалашист Троя Тьянова вчился, да и не было в этом ничего сложного. Место выбрал ближе к лесу, решив, что нависающие ветки станут дополнительной защитой. Конечно, укрытие на одну ночь, так что никаких архитектурных изысков в нем не было, главное, чтобы вода на голову не лилась. После того, как укрытие от дождя было готово, Лидар перетаскал в него несколько сумок явно с продуктами. Дождь, казалось, становился только сильнее, отчего стремительно темнело. «Хворост нужен», – пробормотал Лидар, стоя на четвереньках. Выпрямиться в полный рост в укрытии было проблематично и делая посередине небольшое углубление для костра. «Я принесу». Ждать ответа я не стал и вышел на улицу, оглядываясь. «Еще минут пятнадцати станет совсем темно». Обойдя пушистую ветку, я нырнул в лес. Итак, где мне тут искать сухой хворост? Веток валялось на земле много, но все они на поверку оказались влажными. И то верно, ведь в последнее время дожди были частым явлением. Высыхать, видимо, уже не успевали. Побродив немного, отыскал неподалеку надломленное дерево, которое успело засохнуть. Сверху ветви были совсем мокрыми, а вот внизу нашлись сухие, вполне пригодные для костра. Наломал, сложил и перевязал веревкой, чтобы унести больше за один раз. По пути назад наткнулся на горбуна. Вкус древесных грибов мне весьма нравился, поэтому я не стал упускать шанс и наколупал нам немного. Собрал все, до каких дотянулся. «О, горбунки!» Довольно глянул Лидар на мой улов. «Ты костер разводи, а я пойду еще дров принесу. Место нашел хорошее, этого мало будет». Отвязав веревку, сложил ее и снова вышел на улицу. Стало заметно темнее, как раз успею туда и обратно. Впрочем, благодаря моему странному глазу темнота мне не помеха. «Кстати, о глазе». Прикрыв правый глаз, огляделся. Ни ветра, ни движения, никого живого. Даже дождя в измерении не было. Здесь по-прежнему царило серое безмолвие. Весьма странное ощущение, когда зрение передает в мозг, что с неба ничего не капает, а тело тем временем ощущает холодные капли, скатывающиеся вниз с листьев. Сразу вспомнились мои попытки в прошлой жизни понять, что это такое. Естественно, спросить я ни у кого не мог. Поначалу, когда был моложе, измерение меня жутко привлекало. Я строил теории и почти сразу опровергал их. Это потом, став старше, я стал относиться к нему как к чему-то обыденному. Измерение стало неотделимой частью моей жизни. Странностей в измерении всегда было полно, начиная от странного налета на всех предметах и заканчивая его жителями, иногда весьма агрессивными. А еще что интересно, пока я не всматривался в измерение то его жителей не видел и взаимодействовать с ними никак не мог, и они никак не могли мне навредить. Словно при переходе с одного зрения на другое я и сам попадал в некое другое место. Вздохнув, я решил, что хватит предаваться воспоминаниям, пора уже идти дальше, но в этот момент услышал странный звук. Он напомнил шёпот. Прислушался, оглядываясь по сторонам, но всё было спокойно и казалось безмолвным. С каждой секундой шёпот усиливался. Было полное ощущение, что кто-то меня зовёт, но я даже не думал двигаться с места. В этом мире меня мало кто знает, и тем более никто бы не стал звать так настойчиво, почти требовательно. От лагеря я отошёл недалеко. «Времени прошло мало, чтобы Лидар потерял меня, а наставник вряд ли придет, чтобы проверить, как мы устроились. Они явно считают нас полностью самостоятельными и нянчиться с нами не собираются. И это нас устраивает, по крайней мере, меня». Зов усилился, отчего у меня внутри все завибрировало, а затем впереди что-то изменилось – Сначала я не мог понять, что происходит, а потом, по мере того, как события начали раскручиваться, удивлённо замер. Чтобы понять, что я видел, достаточно представить себе тихий водоворот в каком-нибудь водоёме, не бушующий, а идеально ровный, в котором вода вращается настолько стремительно, что кажется, будто на поверхности образовалась ровная дыра. Вот примерно это передо мной и появилось. Правда, не сразу. Сначала картинка перед глазами будто превратилась в дрожащую поверхность озера, а затем начал появляться водоворот. Внутри него виднелась чернота. Идеальный круг, похожий на космическую черную дыру. И вот оттуда слышался шепот. Разобрать его было трудно. Казалось, сотни тысяч голосов говорят что-то, требуют, зовут, умоляют, просят, упрекают. Я едва подавил сильное желание подойти ближе, а лучше войти внутрь. Настолько манящим был этот шепот. Спустя еще какое-то время я отчетливо понял, что это. Путь. Тропа. Выход. Вернее, я даже не понял, а кто-то словно вложил мне это знание в голову. Раз, и оно появилось, а мне кажется, будто я всегда об этом знал. Сначала разволновался, сделал шаг, но потом заставил себя остановиться. Я вдруг отчетливо осознал, что встав на нее, никуда не приду и никуда не вернусь, мне просто не хватит сил. «Альсандар!» — прозвучало мое имя. и Я вздрогнул, настолько отчетливо его услышал. «Хотя подождите, откуда тропа знает это мое имя? И вообще, так меня зовет только один человек. Остальные либо не знают о хейскальском обращении, либо я им не говорил». Прикрыв глаз, глубоко выдохнул. Недовольные голоса загудели, а потом начали удаляться, пока совсем не затихли. Я открыл глаза. Тропы не было. «Аль!» – прозвучало рядом со мной еще громче. «Что с тобой?» «Лидар!» – прохрипел я, ощущая на плече руку воина. «Что случилось?» «Что случилось?» Он обошел меня и встал напротив, всматриваясь в мое лицо. Это я у тебя должен спросить. Тебя долго не было, я пошёл искать, а ты стоишь тут, будто тебя заморозили. Весь деревянный, глаза светятся. Что с тобой случилось? Всё нормально, пробормотал я, проводя ладонью по лицу, словно стирая с него налипшую паутину. Навалилась дикая усталость. Я вдруг ощутил, что эта короткая встреча выпила из меня кучу энергии. точно Не поверил мне Лидар с беспокойством, заглядывая в глаза. «Абсолютно!» – кивнул я, чуть пожатнувшись. Лидар отреагировал мгновенно и снова схватил меня за плечо. «Что-то я сомневаюсь», – резко сказал он, а потом настойчиво повернул меня лицом к лагерю. «Идем!» «Да в порядке я!» Но оказалось, что вырваться из схватки Лидара не так-то просто, если он того не хочет. «Не дергайся», – проворчал он, – «посидишь, отдохнешь, а за дровами я и сам схожу. Идем вместе». Я все-таки остановился. Я знаю хорошее место, где можно набрать сухой хворост. Лидар с сомнением поглядел на меня, но потом все-таки согласился. Хвороста мы в итоге натащили столько, что словно собирались провести в этом месте не одну ночь, а дня три как минимум. «Рассказывай», – велел Лидар после того, как мы перекусили. Он лежал на своей циновке, закинув при этом руку за голову и согнув левую ногу в колени. «Если такое снова случится, я должен знать, что делать». «Не думаю, что такое повторится». И все-таки настаивал он. «Считай это своеобразным видом медитации». «Ага», – хмыкнул Лидар и отвернулся к стене. «Стоя под дождем в ночном лесу с горящими, как у даго глазами, это я молчу о том, что тряс тебя минут пять, прежде чем ты очнулся. Определенно, это была медитация, как я о ней не подумал». «Да нет, в этом ничего интересного». Я и сам лег, вытянул ноги, при этом наблюдая, как на левый сапог капает сверху вода. Убрал ногу чуть в сторону, накрылся плащом. Небольшой костёр грел, конечно, но всё равно было прохладно. «Я же морох забыл. Нам положено быть странными. Лучше расскажи, как там твоя семья», – попросил я, решив, что самое время сменить тему. Рассказывать об измерении почему-то не хотелось. Может, как-нибудь потом? «Всё нормально у них», – заворчал Лидар, явно разгадав мой манёвр, а потом рывком поднялся. «Пойду спрошу, что там с дежурствами». Проводив Лидара, я зевнул и на минуту прикрыл глаза. Проснулся резко, как от толчка. Распахнув глаза, напрягся. Поглядев по сторонам, наткнулся взглядом на замерзшую у входа катарею. Приподнявшись на локти, посмотрел на мирно спавшего, укутавшись в плащ по самой уши Лидара. Но даже, даже не заметил, как он вернулся. Костер почти погас. Вопросительно посмотрев на Катрею, я поднялся, надевая плащ. Что-то мне подсказывает, что это особо не отстанет от меня, пока не скажет то, что так настойчиво хочет сказать. «Что?» – выснувшись из плаща, спросил Лидар, сонно глядя прямо на меня. А ведь в шалаше было темно для обычного человека, которая за секунду до этого скрылась, напоследок махнув рукой, явно завяза собой. «Ничего, спи», – произнёс я шёпотом, – «до ветру надо». Лидар пару секунд непонимающе моргал, а потом снова завернулся в плащ, что-то тихо пробурчав. Прежде чем последовать за тенью, я подкинул в костёр хвороста, убедился, что дрова схватились огнём, и только потом вышел на улицу. Дождь даже не думал прекращаться, правда, немного утих. Бывают вот такие дожди, долгие, заунывные, Они могут идти неделями, отчего у многих людей портится настроение. Хотя лично я ничего против такого дождя не имел. Он мне даже нравился, особенно если не надо было выходить из дому. Всё в порядке. От неожиданности я мгновенно напрягся, резко оборачиваясь. Передо мной стояли двое воинов, подозревая, что это те, кто должен был дежурить. «Да», — кивнул я, не став ничего более объяснять, — Должны ведь понимать, зачем именно человек мог подняться ночью. «Далеко не отходи», – посоветовал один из них, а потом оба они скрылись в лесу. И что это было? Забота? Это потому, что я мелкий еще, или они так ко всем морохам относятся? И зачем было подходить? Пожав плечами, я вошел в лес, оглядываясь по сторонам в поисках катареи. При этом я не забывал посматривать себе за спину. Кто знает, вдруг воины решат подстраховать меня незаметно, да увидят, чего не надо. Но все вроде было тихо. Отойдя подальше, встал лицом к дереву и приступил к тому, о чем и говорил дежурившим воинам. Катрея и сама меня найдет, если ей так надо, а я не собираюсь ее по всему лесу разыскивать. Когда поправлял одежду, услышал тихий смешок. Вздохнул. Вот обязательно так смеяться. Лес, темнота. Для меня не критично, но все-таки дождь, тихий шерох листьев и вот такой смех. Пусть я знал, кому он принадлежит, но все равно звучало жутковато. Повернувшись, я наклонил голову вбок, рассматривая тень. Выглядела она сейчас довольно странно. Выходила на наполненный водой целлофан. Никакого потустороннего свечения... Среди листвы ее и разглядеть-то было сложно. Чтобы удостовериться еще раз, последний, я прикрыл левый глаз. Как я и думал, который я больше не видел. Значит, левый глаз полностью мой, причем выключить я его не могу. Видимо, во время переноса что-то пошло не так, и зрение как бы заклинило. Прежний владелец тела, как и сказал Альвар Морохан, точно не был. «Да и я им, по сути, тоже не являюсь. Все-таки тени я больше просто вижу, чем ощущаю, а вот местные, даже обычные люди их чувствуют». «Что тебе надо?» – спросил я шепотом, вернее, почти одними губами, все еще опасаясь, что за мной могут следить. «Возможно, даже не потому, что в чем-то подозревают, а просто страхуя» тре резво подлетела ближе прижимая при этом руки к груди лицо ее выглядело таким несчастным и потерянным что просто обынять и пожалеть учитывая что совсем недавно я лично слышал ее смех то доверять этой скорбной маске не собирался ну поторопил я ее оглянувшись еще не хватало чтобы меня застали разговаривающим с тенью еще решат что я дак тогда точно не отмашешься «Сам себя даком точно не ощущал, да и выяснил уже, что я просто не могу быть тенью, копией, слепком, ненастоящим, можно назвать как угодно, сути это не меняет». «Постарайся добраться до него первым», – заговорила она, смотря на меня умоляюще, а я восхитился ее наглостью. Это надо же, даже не просто просит, а почти приказывает, и это с учетом того, что не ее, не ее сбрендившего ухажора или кто там ей этот разбушевавшийся дак, я знать не знаю, и по какой-то причине должен вылезти из кожи вон, чтобы опередить остальных морохов, опытных, если что, и не убить существо, которое вырезало несколько деревень, отдать ему второй шанс. Интересно. На чем основывается ее вера в то, что я на самом деле стану это делать? Обещать ей я ничего не обещал, попросту потому, что и сам не знал, как поступлю, когда все увижу своими глазами. Мало ли что там происходит. «Посмотрим», — ответил я уклончиво, заметив, как на короткий миг, который я недовольно поджала губы, но почти сразу выражение ее лица снова выразило печаль почти что смирение с судьбой. «И не ищи больше разговора со мной», — добавил я. Вернувшись в лагерь, я вошёл в шалаш и припал к небольшой щели, наблюдая за тем местом, из которого я вышел. Но ни через пять, ни через десять минут никто там не появился. Впрочем, это ничего не значит. Если за мной следили, то вполне могли обойти и выйти с другой стороны. С утра я внимательно присматривался к людям, стараясь понять, изменилось ли отношение ко мне, ведёт ли себя кто-нибудь не так, как вчера, происходит ли что-нибудь подозрительное. Но нет, всё казалось спокойным, таким же, как вчера. Ещё несколько дней я находился в напряжении, ожидая в любой момент удара, даже с полурывками – которая, вот же наглость, еще раз приходила, звала с собой, но я никуда больше не пошел, не желая рисковать понапрасну. Через три дня более-менее спокойной дороги подозрения мои не развеялись, но я перестал напрягаться, когда рядом со мной кто-то проходил или проезжал. Ледар все это время с тревогой поглядывал на меня, явно посчитав, что мое напряженное состояние связано с тем инцидентом в лесу. Переубеждать его я не собирался, поэтому просто молчал, чем, кажется, только укреплял его уверенность. Я тоже за ним наблюдал, удивляясь переменам, которые произошли с этим человеком. Когда мы только встретились, Лидар был шумным любителем поболтать. Сейчас он большую часть времени молчал. Впрочем, я уже заметил, что и воины, и морохи отличались молчаливостью. «Наш отряд походил на какое-то похоронное шествие, а учитывая одежды, мы и вовсе напоминали каких-то всадников апокалипсиса, вылезших прямо из преисподней. Всё это как-то не располагало к болтовне. Да ещё и дождь. Так вообще лишний раз рот открывать не хотелось. Я заметил, что мурахи между собой не разговаривают. Казалось, что все друг друга стараются избегать». Воины еще могли перекинуться между собой парой слов, да и дежурили они попарно, а вот морохи вели себя так, словно и не в отряде вовсе. Конечно, мне было интересно. Вот только у кого тут спросишь? У Альвара? Так он тоже делал вид, что знать меня не знает. Временами я только ощущал его взгляд на себе да и только. Можно было спросить других воинов, но что-то меня останавливало. Именно поэтому я решил задать этот вопрос Лидару, впрочем, слегка сомневаясь, что он знает ответ. «А ты разве не ощущаешь?» – спросил он меня чуть удивленно. «Что именно?» – поинтересовался я, помешивая похлебку в котелке. «Странно», – пробормотал он задумчиво. «Мне наставник рассказывал. Я думал, что у всех так. Может, пояснишь наконец?» Спросил я, закидывая в кипящую воду порезанных горбунков. Удивительно, но эти древесные грибы попадались мне чуть ли не на каждом шагу. Ледару, к примеру, так не везло. Быстро смекнув, что благодаря этому мы можем сэкономить на крупе, Ледар теперь постоянно отправлял меня в лес за хворостом, откуда я всегда возвращался еще и с горбунками. «Помнишь Роара?» Вместо ответа я просто кивнул – Вспомни его рассказ о том, что от тебя с самого начала веяло тенями. Я задумался, вспоминая те дни, вроде действительно было что-то такое. И какое это имеет отношение к тому, что морохи настолько нелюдимы. Наставник говорил, что вам неприятно рядом друг с другом, и поэтому вы стараетесь как можно меньше взаимодействовать между собой» пояснил Лидар и посмотрел на меня вопросительно, словно спрашивая взглядом, так ли это. «Да?» Я удивился, ведь ничего такого от других морохов не ощущал. «Ну, мрачные ребята это, да, молчаливые, угрюмые, но вполне обычные, как по мне, люди». Наставник сказал, так не дождавшись от меня чего-то конкретного, зашептал Лидар. Вот в такие моменты его старая сущность показывалась во всей красе, что морохи друг друга ощущают чуть ли не Дагов, а ты разве не ощущаешь ничего? «Что-то есть», – не стал полностью отрицать я. «Может, это от опыта зависит?» «Вполне возможно», – кивнул Лидар после небольшого молчания. Когда мы прибыли к первой деревне, в которой дак истребил всех людей, то мне уже начало казаться, что дорога не закончится никогда, как и затянувшийся дождь. Я даже поинтересовался, у Лидара нормально ли такая погода. Оказалось, что вполне это последний дождь перед тем, как выпадет снег. Длится он обычно недели три непрерывно. Из-за этого дождя я стал замерзать. Не помогал даже плащ и несколько слоев одежды. Толку от нее, если вся она была немного влажной. Как-то не привык столько времени проводить на улице, не имея возможности побыть в теплом помещении. Каждый вечер я сжался к костру, отогревая то один бок, то другой. Помогало мало, ведь слишком большой огонь развести было проблематично. Убежище от дождя вряд ли такое пережили бы. Именно поэтому я стал строить их более просторными, чтобы иметь возможность не только как следует погреться, но и обсушить вещи над огнем. Подозреваю, что если бы не моя усиленная регенерация, то лежать бы мне пластом с температурой и соплями, а так ничего, бодрячком, только холодно постоянно. Остальные явно таких проблем не испытывали». Все вели себя как обычно, даже Лидар каждый раз удивлялся тому, что я мёрзну. Для него такая погода была обычной. Да и привык он постоянно жить на улице. Сам признался, что после того, как несколько лет назад покинул замок отца, почти всё время провёл вне любых строений, даже зимой. Насколько я понял, зимой тут только пару недель стоял лютый мороз, который сложно пережить без крыши над головой а в остальное время вполне терпимо обычно мы проводим зиму в какой нибудь деревне или городе снимая комнаты пояснял как то вечером лидар пока не расставлял вокруг костра палки и развешивал на них свою одежду кутаясь при этом в плащ пусть температура не очень низкая но воины предпочитают все таки проводить это время с максимальным комфортом а если вдруг не получилось добраться до деревни Спросил я, размышляя над тем, насколько всё-таки мало населён этот мир. «Мы уже столько едем, а деревень нам попалось всего ничего. Да и что это были за деревни? Три дома, два двора, пяток жителей. Дома, топившиеся с помощью очагов по-чёрному. Мне кажется, в моём прошлом мире даже бомжи и те лучше выглядели, чем местные жители». Такое редко бывает, все-таки воины подгадывают время, когда нужно двигаться ближе к людям. Но если такое вдруг случится, то строят одну большую хижину, в которой и зимуют. Для тепла закрывают ее ветками как можно лучше, а зимой закидывают снегом. и Еду в лесу даже зимой можно отыскать, как и дрова. Главное пережить лютодни. днями называли те недели, когда мороз был совсем уж сильный. Насколько я понял, случилось это примерно в одно и то же время. На улицу в эти недели, по словам Лидара, лучше было не выходить. После лютодней наступала весна. Кстати, эти дождливые недели тоже имели свое название. Их все называли леводел. Получается, что после леводела резко наступала зима, которая заканчивалась лютоднями. Сразу после них приходила весна. «Весьма удобно. К деревне мы подъезжали осторожно. Все сразу как-то напряглись. Я же попытался принюхаться. Если я не ощущаю теней, может быть, унюхать смогу, тем более, что помню этот специфический запах». «Прискверное ощущение», – тихо поделился впечатлениями Лидар. «Ну, вроде как на самом деле пахло чем-то химическим и резким, что странно, учитывая, сколько времени шел дождь, но создавалось впечатление, что запах уже начал выветриваться или смываться. К тому же я чувствовал нечто особенное, труднообъяснимое Такое ощущение можно испытать, если пойти на кладбище ночью. Вроде ничего такого, но все равно не по себе». И я даже не сразу понял, что это такое. Только после того, как мы въехали в деревню и наткнулись на мёртвое тело, догадался. Впрочем, когда видишь труп, лежащий с раскинутыми руками посередине дороги, не понять крайне сложно. Ощущение смерти. Оно будто пульсировало вокруг деревни, заставляя людей отступать и ёжиться». Из-за дождя запаха не чувствовалось, но мне казалось, что нос буквально забился трупным смрадом. Останавливаться мы не стали, проехали деревню насквозь. Возле колодца натолкнулись на еще одно мертвое тело. Судя по состоянию, труп пролежал тут не один день и даже не два. Я думал, что поедем дальше, но мы остановились на первой же попавшейся поляне. Сначала всё приготовили для ночлега, хотя день был ещё в самом разгаре. Я ни о чём не спрашивал, делал как другие, внимательно за всеми наблюдая. После того, как места для ночлега были построены, лошади обихожены и укрыты, морохи вместе с воинами попарно разошлись в разные стороны. «Хм», — глянул я на топтавшегося рядом и выжидающе смотрящего лидара, «Не думаю, что Даг до сих пор где-то поблизости», – поделился я мыслями. «Тела выглядели так, будто лежат тут по меньшей мере неделю». «Скорее всего, так и есть», – согласился Лидар, посматривая по сторонам. «Но звери их не тронули», – рассуждал я вслух. «Звери сторонятся мест, где ощущаются тени или Даги». Наставник сказал, что некоторые даже морохов стараются избегать. «Да?» Я сразу вспомнил овраг, в котором очнулся. Тогда я ведь тоже удивился, что тела зверьё не тронуло. А вот кошка на меня напала. Видимо, она из тех, кто не обращает внимания на морохов, не избегает их. Впрочем, она с таким же успехом могла просто защищать свои охотничьи уготи или котят. А жители других деревень... Лидар посмотрел на меня так, что я сразу понял, вопрос очень глупый. Понял, кивнул я, усмехнувшись. Дураков нет лезть туда, где всё ещё может быть дак? Не удивлюсь, если жители ближайших деревеней разбежались, кто куда только подальше от этих мест. Вероятнее всего, согласился я, последняя деревня, которую мы проехали, довольно далеко отсюда. Думаю, они ещё не в курсе, что тут случилось. «Ничего удивительного, на месте людей я бы тоже не остался в потенциально опасном районе. Собрал бы вещи да убрался подальше, не думая, что люди в этом мире глупее меня». «Так и будем стоять?» – спросил Лидар, явно испытывая нетерпение. «Ну, пойдем, посмотрим, что там и как», – не стал я отказываться. «Страх, если и был, то не слишком яркий, а больше похожий на нетерпение». Я был полностью уверен, что в деревне мы не найдем никого, кроме трупов. Только еще раз говорю, что там, вероятнее всего, давно уже ничего нет, кроме тел. Пока шли, никого из морохов не встретили. Те будто растворились в дождливом лесу. Я вспомнил об их знаках, мне такое еще не выдали. Может, они им указали, куда нужно идти?» Хотя вряд ли, вроде как все разошлись в разные стороны. Около деревни тоже никого не было. Сразу входить в нее мы не стали, обошли по кругу, внимательно оглядываясь. Я еще и принюхивался, а Лидар напрягал свое восприятие, которому его обучал наставник. Позади одного из домов мы нашли еще одного мертвеца, женщину она лежала на спине с вывернутой под страшным углом головой присматриваться сильно я не стал лишь мазнул по ней взглядом ощущая прокатившуюся по телу дрожь сглотнув вязкую чуть горьковатую слюну кашлянул все таки к трупам я не привык а надо ведь кто знает что меня ждет дальше пыталась убежать озвучил свои мысли лидар Вот он смотрел на труп со спокойным выражением на лице. Явно ему было не впервой видеть нечто подобное. Сомневаюсь, что он успел побывать во многих битвах, но, видимо, какой-никакой опыт у него уже имелся. «Возьми!» Я опустил голову и посмотрел на меч в руке Лидара. Он протягивал его мне, глядя при этом серьезно и сосредоточенно. «Думаешь, сегодня будет шанс напитать его хаосом?» – спросил я, аккуратно обхватывая рукоять и пробуя оружие на вес. «Не слишком уж и тяжелое, правда, долго я им махать все равно вряд ли смогу». «Все может быть», – пожал тот плечами, доставая из сапог два длинных ножа. Обойдя дом, мы встали около входа, осматривая пространство. Дверь в дом была приоткрыта, Поэтому я, недолго думая, вошел внутрь и тут же отшатнулся назад. Запах в доме стоял просто убийственный. Что-то я сомневаюсь, что все это мог сделать один единственный дак, пробормотал Лидар, обходя меня и останавливаясь перед лежащей на полу молодой девушкой. Мертвый, конечно же. С сожалением покачал головой, он прошел дальше. Даже скотина убили. «А ведь все они, — начал я, прикрывая нос рукавом, — умерли страшной насильственной смертью», — закончил, мазнув взглядом по окровавленному горлу девушки. Ледар остановился. «И у всех было, скорее всего, — продолжил он вслед за мной, — последнее дыхание, которое вполне может стать тенью, безумной тенью, если быть точным», — кивнул я вопрос. Зачем Дагу все эти тени? Я слышал, что тени могут сбиваться в стаи либо сами по себе, либо вокруг кого-то сильного. Интересный вопрос, поддержал меня Лидар. Только вот ответ на него можно узнать только у самого Дага. Похоронить бы, почесав затылок, он поглядел на меня вопросительно. Вдвоем я огляделся. Тел не так уж и много, но как-то не хотелось работать только вдвоем. Но что-то мне подсказывало, другие морохи не станут тратить время на что-то подобное. Пойдем посмотрим остальные дома. Вскоре мы убедились, что никого живого в деревне нет. В самом деле картина была жуткой, будто псих какой-то прошелся, терзая тела и убивая самым странным образом. Выйдя из последнего дома на свежий воздух, я заметил на другом конце улицы мороха с воином. Почти сразу узнал наших следаром наставников. «Осмотрелись?» – спросил у нас Альвар, подходя ближе. «Да, кивнул я. Никого живого или подозрительного. Убили всех, включая скотину. Даже курицам головы поотрывали». «Думаешь, работали несколько дагов?» – спросил он заинтересованно, явно заметив, что я имею в виду нескольких нападавших. «Думаете, такое мог сотворить один даг?» – задал я встречный вопрос. «Я не знаю, на что они способны. Если бы речь шла о людях, то я подумал бы, что тут орудовала какая-нибудь шайка. К тому же все одеты, значит, напали днем». Люди не могли не заметить, что их соседей убивают. Он мог орудовать тихо, предположила Аливар, переходя из одного дома в другой. Хм, может и так. Вполне возможно, что все случилось ближе к вечеру, поэтому на улицах так мало убитых. Все в это время собираются дома, но неужели никто даже не подумал кричать? Например, женщины. У них голос звонкий, слышно далеко. «Значит, будем держать в голове вариант, что столкнуться нам придется не с одним Дагом», – подвел итог Альвар. «Выяснить сейчас, один он был или нет, у нас возможности нет». «Если только опираться на способ убийства», – предположил я и, заметив вопросительный и заинтересованный взгляд Альвара, продолжил. «Например, у девушки в том доме повреждено горло, и у всех в том доме характер ран схожий». «А вот владельцы этого дома погибли совершенно от другого. Я насчитал около пяти разных способов убийства, хотя вполне возможно, что он просто хотел ввести нас этим в заблуждение или развлекался так». «Отлично, уже хоть что-то», – кивнул Альвар, принимая во внимание мои слова, – Надо похоронить всех. Долго возиться не станем, тут неподалеку овраг. Отнесем тела туда и засыплем. Скотину просто немного оттащим в лес. Стоило ему договорить, как отовсюду начали появляться морохи с воинами. Они буквально выныривали из леса, рассыпаясь по деревне. Хоронить жителей пришлось долго. Пока дотащили, пока закопали, пока скотину из домов повытаскивали. Со всякими козами проблем не было, а вот коровы доставили неудобства. Закончив в полном молчании, вернулись в свой лагерь. Когда я ходил за хворостом, снова видел катарею. Говорить с ней не хотел, но потом решил кое-что уточнить. Из ее слов следовало, что все в иерархии тени не так просто, как может показаться – Для начала тени действительно могут сбиваться в стаи, чтобы охотиться более успешно, и к тому, кто сильнее, они могут прибиваться по той же причине, но их в этих стаях ничто не удерживает. Тень может прийти и так же спокойно уйти, никто ее держать не станет. А вот если человека убил дак, то есть одержимый тенью, то все становится на порядок сложнее, «Стоит начать с того, что убитый, конечно же, оставит последнее дыхание, которое и само станет тенью, но непростой. Она будет ненавидеть Дага, но в то же время считать его своим создателем». «Это очень сложно объяснить», – вздохнула Катарея. «С одной стороны, тень будет желать смерти Дагу, а с другой стороны, будет всячески защищать его как своего создателя» это только кажется что подобное сведет тень с ума но не стоит забывать что подобные тени и так уже безумны а потому подобные противоречивые чувства для них вполне нормальны и естественны больше о чем либо с ней говорить я не стал обещать что отпущу Дага мне не хотелось не после того что я сегодня видел кажется которые и сама понимала так как вид у нее был понурый, и мне казалось, что на этот раз она не играла. Если Катрея сказала правду, значит наш маньячный дак решил сотворить себе небольшую, преданную ему до зубов армию вопрос, зачем ему это понадобилось. И что-то подсказывало, что ответ мне совершенно не понравится.